Главка 7. Казалось бы, мы, читатели, должны были от всего сердца приветствовать этот метод переводческой практики, обеспечивающий всем стиховым переводом наибольшее приближение к подлиннику. Но вскоре обнаружилось, что многие переводчики стали применять его слишком прямолинейно и слепо, даже тогда, когда это вело к искажению подлинника. Как это постоянно бывает, формалистическое отношение к делу оказалось пагубным, и здесь. Формалисты, как всегда, не учли тех неблагоприятных последствий, которые так часто происходят от слишком прямолинейного и безоглядного применения того или иного полезного принципа. Между тем, нам известны десятки и сотни примеров, когда такая забота о точности приводила, как это ни странно, к неточности. Когда хлопоты о строгом соответствии количества строк сильно снижали их качество. Словом, когда переводчики, даже самые лучшие, приносили этому принципу такие огромные жертвы, что причиняли советским читателям неисчислимые убытки. И не нужно думать, что эти убытки терпят лишь читатели Шекспира и Гёте. А десятки других переводов с грузинского, с армянского, с еврейского, с украинского, обладающих той же иллюзорной псевдонаучной точностью, которая, как мы ниже увидим, прикрывает собой максимальное отдаление от подлинника. Возьмем хотя бы Гамлета в переводе Михаила Лазинского. Лазинский переводчик классик, его переводы Данте, Сервантеса, Флетчера, Лоподевего, Бакача выдвинули его в первые ряды мастеров. Научное проникновение в текст сочетается в его переводах с подлинной вдохновенностью большого поэта. Диапазон его творчества необъятно широк, и порой его переводы по художественному своему совершенству стоят на той же высоте, что и подлинник. Поучительно следить, как остроумно, находчиво разрешает он те стилистические и смысловые задачи, которые встают перед ним в каждой строке, как упрямо подчиняет он своей переводческой воле сопротивляющийся ему материал. Самое звучание его стиха «Хладновато стальное» имеет в себе очарование старинности. «Корабль готов, благоприятен ветер, ждут спутники, и Англия вас ждет». Но все же в его переводе Гамлета есть ряд недостатков, вызванных почти исключительно тем, что переводчик с чрезмерной, я бы сказал, С фанатической ревностью служит фетишу эквилинеарности. Есть, например, в переводе Лозинского такие звучные стихи. «За Гамлета король подымет кубок и растворит жемчужину в вине, ценея той, которую венчались четыре короля». Пятый акт, вторая сцена. Строки эти, даже на поверхностный взгляд, кажутся несколько странными. Что это за такая жемчужина, Которую можно венчаться? Неужели она одна заменяла собой Ту усыпанную драгоценными камнями корону, Которые обычно венчали себя короли? И почему этой одной жемчужиной Венчала сразу столько королей? Или она сама была так велика, Что могла как широкая шляпа Покрыть четыре головы одновременно? В подлиннике сказано иначе. Король будет пить за то, чтобы Гамлету лучше дышалось во время поединка с Лаэртом. И в кубок он бросит жемчужину, цене той, которую носили в короне Дании, четыре царствовавшие друг за другом короля. Оказывается, переводчиком выброшено из английского текста несколько важнейших смысловых единиц. Выброшена корона, выброшена Дания, выброшена лучшее, дыхание Гамлета, выброшено сведения о четырех королях, которые, оказывается, не сразу владели жемчужиной, а в порядке престола наследия, один за другим. И кроме того, вопреки переводчику, король не растворял жемчужину в вине, а всего только опустил ее в чашу, может быть, совсем не для того, чтобы она растворилась. Вот какие большие убытки терпит читатель на протяжении всего только трех с половиной строк перевода. Из трех с половиной строк выброшено пять чрезвычайно существенных слов, отсутствие которых не только обесцвечивает шекспировский текст, но и наносит ущерб его смыслу. И все из-за того, что переводчик поставил себе непременную целью сохранить количество шекспировских строк неизменным. В подлиннике, например, королева прерывает Филиппику Гамлета следующим знаменательным возгласом. «Ты направляешь мои глаза в мою душу, и там я вижу такие черные и красные пятна». Какая, спрашивается, этому возгласу будет цена, если из него выбросить красные пятна? Ведь ими королева свидетельствует о своем кровавом преступлении. Между тем, их-то и нет в переводе. «Ты обратил глаза мне прямо в душу, и в ней я вижу столько черных пятен». Первая строка тоже весьма пострадала от такой чрезмерной экономии слов. Выбросив местоимение «мои», стоявшее перед словом «глаза», переводчик оставляет нас в том заблуждении, будто дело идет о глазах самого Гамлета. И хотя в переводе очень бойко звучит незабвенная сентенция Офелия, издавна ставшая у англичан поговоркой «Подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил». Но для читателя и эта сентенция запряжена с немаловажными убытками, так как переводчик в погоне за краткостью речи выбросил указание на то, что такое отношение к подаркам свойственно лишь возвышенной благородной душе. The noble mind. В четвертом акте «Тоскующий Гамлет, изнуренный своей неспособностью отомстить за отца, говорит с обычным презрением к себе. «Моя унылая, медлительная месть. My dull revenge». А переводчик выбрасывает именно этот эпитет, характеризующий собой всю трагедию Гамлета. Умирая, Гамлет обращается к своей только что отравленной матери с таким многозначительным эпитетом, который означает одновременно и жалкое, и презренное. Wretched. Этот эпитет определяет собой подлинное отношение Гамлета к виновнице всех его нравственных мук. Презренная, несчастная королева, прощай. А у переводчиков вместо этого сказано «Мать, прощай», что опять-таки является убытком для читателей Гамлета. Узнав, О помешательстве Гамлета Офелия особенно горюет о том, что безумие навсегда сокрушило такой великолепный разум и мрачило несравненный облик. Подчеркнутые мною эпитеты, то есть великолепные и несравненные, имеют немалую ценность. Они отсутствуют в переводе Михаила Лазинского. Примечание. Привожу для примера несколько выброшенных В переводе эпитетов. Торная эстезя, сладостные колокола, лживые посулы, мудрейшие друзья, бессмысленная пышность, сладостная вера, военная музыка и прочее. Эпитеты как будто не слишком-то ценные, но без них шекспировский стих обескровливается. Взять хотя бы военную музыку. О ней говорит «Фартенбрас» увидев труп злодейски убитого Гамлета. В качестве военачальника он отдает приказание, чтобы Гамлета похоронили как воина. «Пусть гремит нам военная музыка». Пятый акт, вторая сцена. Слово «военное» характеризует и Фортенбраса, и Гамлета, и при всей кажущейся своей ординарности имеет большой художественный вес. Окончание окончании примечания. Иногда эпитеты у Шекспира выполняют не смысловую, но орнаментальную функцию. Такова, например, роль слова милый в двух последовательных репликах короля и королевы. Спасибо, Розенкранц и милый Гилденстерн. Спасибо, Гильденстерн и милый Розенкранц. Thanks, Rosencrantz and gentle Gildenstorn. Thanks. Gildenstorn in gentle Rosenkranz. Между тем, в переводе это слово и выброшено. Если уж такой искусный мастер, как Михаил Лазинский, вынужден был так дорого расплачиваться за свое слишком ревностное служение принципу равнострочия, что же сказать о других переводчиках? Некоторые из них предпочитали, чтобы целые страницы их переводов Шекспира представляли из себя сплошную невнятицу, лишь бы из 2170 строк оригинального текста не стало «Боже сохрани!» 2175. Словом, принцип эквилинеарности сам по себе превращается в обузу и помеху, если применять его не считаясь ни с чем, всегда и при всех обстоятельствах, даже в ущерб смыслу и стилю великих произведений поэзии.